Глава 5 Знакомство Геры с лесными жителями проходило странно. Да, по мнению Ярославы, это слово было самым подходящим. Но бывшая студентка Академии Мишмирья смогла признать, что первый выход в свет дриады на нее произвел не меньшее впечатление, чем на остальных. Да, Ярослава много раз видела, как подруга сливается с деревьями, чтобы перемещаться по парку Академии или на уроках защиты, когда она демонстрировала умение маскироваться. Но это не шло ни в какое сравнение с тем, что испытали все присутствующие на поляне. Стоило Гере повернуться к ним лицом, покрытым молодой корой, и внезапно распахнуть глаза. Медленно она отталкивалась от вишневого дерева, не сводя мшисто-зелёных глаз с Яры. Ни улыбки, ни блеска узнавания во взгляде. Гера вообще выглядела, как инопланетное создание. Или красивый, но крайне опасный монстр из фэнтези-сказок, которые так любили снимать на Земле. Кинематограф. «Еросик», — шепотом, не шевелясь и даже не дергая ухом, позвал Казя. «А ты уверена, что твоя подруга безопасна для нас?» «Уверена». На самом деле Яра не была так уж уверена, но сказать иначе не могла. Всё нутро протестовала. Ну, в самом деле, это же Гера, та самая, с которой они жили в одной комнате в академии, с которой мечтали, делились секретами, плакали, вместе переживали свои радости и неудачи, поддерживали друг друга. «Странная она», — задумчиво протянул Казя. «И не моргает. Вон, смотри, смотри, вообще не моргает». Новорожденная! Бердо появился будто из-под земли и, замерев рядом с Ярославой, с восторгом смотрел на Геру. «Выжила красавица! Дряда! Хозяйка леса! Каргат!» Старый леший говорил взволнованно. Оттого и фразы были короткие, словно рубленные. Голос его звучал низко, не иначе от волнения, а с последним словом Бердо низко склонился перед Герой. Яра вздрогнула, заметив, как молниеносно Гера сместила фокус своего внимания, переведя взгляд на Лешего. К этому моменту она уже почти вся отсоединилась от вишни. Только одна нога Дриады все еще медленно, словно из жидкой резины, выплывала, покидая колыбели жизни. «Яра», — Теплая рука мужа легла на плечо. «Ты уверена, что она все та же, твоя подруга?» «Даже если она изменилась, я не могу от нее отвернуться. Но общалась она со мной всегда, как раньше. Возможно, отсутствие мимики связано с тем, что она все еще часть вишни, даже волосы корой покрыты». Дан не стал спорить. Он внимательным взглядом наблюдал за гибкой фигурой дриады и старался не выдавать свое волнение. Мак мог понять Бердо. Видеть вживую дриаду, создание из легенд — это как прикоснуться к чуду. Дан также понимал и опасения чертей, как и радости жены, но унять свое волнение не мог. Он, как и все присутствующие, чутко следил за незнакомкой, пока еще незнакомкой. И вместе со всеми облегченно вздохнул, когда Гера, увидев, как и Бердо выпрямился, улыбнулась. Тут же кора на её лице пошла трещинами и то ли осыпалась, то ли стекла вниз, послушная воля девушки. На свободу вырвалась густая каштановая копна волос — Их тут же подхватило ветер и, взметнув несколько прядей, отступил, наведя свой порядок. В отливающих золотом волосах цвели цветы, и небольшие веточки вьюна украшали прическу. Крупные черты лица, густые темные брови, в лучах солнца отливающие легкой зеленью, пухлые губы в улыбке открывали ровные белые зубки. Гера была красива, действительно красива. Ею невозможно было не восхищаться, как невозможно не восхищаться творением художников или изобретением самого талантливого инженера. Дриада была прекрасна, но не затронула сердце мага. Хотя тут же Кази восхищенно присвистнул. Лютик, сплюнув на лапы, поторопился пригладить клок жесткой шерсти между ушей. Газис загадочно мерцал темным взглядом, и лучики морщинок разбегались в стороны от его миндалевидных глаз. Бердо, понятное дело, не замолкая, причитал на смеси своего родного языка с привычными всем словами. Вот только понять его было почти невозможно. Яра неосознанно, а может быть из-за волнения, вцепилась в ладонь Дана и сжалась такой силой, какой он не ожидал от хрупкой девушки. Когда Гера полностью вышла из вишни, кора на ее коже приняла вид своеобразного, весьма откровенного платья. Она прикрывала грудь, тонкой полоской спускалась к бедрам, оставляя бока открытыми, плотно облегала фигуру почти до колен, а потом неожиданно мягкой тканью не спадала до земли. Вот и свиделись, Бердо. Искренне улыбнувшись, Гера переливчато засмеялась и протянула руку к старому Лешему. Сделала шаг, два, и замерла. Дан не был уверен, обратил ли кто внимание на тонкий бледный шрам на ее ноге, но он заметил и сделал мысленную пометку. Хорошо поработал Бердо. Излечил дряду, Лишь неприятные воспоминания остались. Геру приняли все сразу и безоговорочно. Она поздоровалась с Лешим, обменявшись с ним теплыми объятиями и шепнув на ухо слова благодарности за заботу. Присев, познакомилась с чертятами, пожала лапу важному указе, не задумываясь, почесала Лютика за ухом. Выслушала витиеватые комплименты от Газиза, Улыбнулась на ворчание пришедших кикимор, а затем замерла напротив пары. Чуть прищурившись, посмотрела на Дана, отмечая, насколько тот выше подруги. Сильный, с волевым лицом, цепким взглядом и явно замашками собственника, судя по тому, как он обнимал Ярославу. Гера скользнула взглядом от мужской макушки до мысков немного потрепанных сапог, и, прищурившись, подняла взгляд, чтобы посмотреть в глаза случайного мужа своей самой близкой подруге «Если ты осмелишься обидеть ее, причинить вред, предать, я тебе обещаю, ты останешься навечно жить в брошенном лесу. Слово дриады». Дан мгновение тоже прищурил глаза, и Гера с легкостью распознала бурю эмоций, скрытых ресницами. Но, вопреки ее ожиданиям, мужские губы вдруг дрогнули, а затем маг, запрокинув голову, легко рассмеялся. Дриада недоумённо смотрела на веселящегося мужчину, не в силах понять, что в ее клятве он посчитал настолько смешным. «Я так понимаю, в лесу, в случае плохого поведения, мне предстоит остаться удобрением», — чуть успокоившись, уточнил Дану Дриады. Та, фыркнув и, сложив руки под грудью, вздернула подбородок и отчеканила. Именно так! Но реакция мужа Яры снова сбивала с толку молодую дряду. Вместо того, чтобы хоть как-то ей ответить, он наклонился к уху Ярославы и громким шепотом, чтобы каждый из присутствующих на поляне расслышал, сказал: Ну все, Ярослава! Теперь я могу надеяться, что вдвоем, с такой яростной защитницей мы сможем тебя уберечь даже от тебя самой. Под добродушные смешки лесных друзей щеки Яры окрасились в ярко-алый. Лицу стало жарко, а возмущение закипело в крови. «Не говори глупости», — фыркнула она. «И в мыслях не было». Дан с улыбкой смотрел на кончик покрасневшего уха и боролся с желанием, убрав рыжую прядь волос, прикоснуться к нему губами. «Что ж ты стоишь, упрямая моя? Неужели не рада видеть подругу?» Уже через пару мгновений с деревьев взлетели птицы, потревоженные визгом двух девушек, которые спустя долгих два года наконец-то смогли обняться. Когда первые эмоции схлынули, и подруги смогли поговорить несколько часов подряд, не обращая внимания на то, что происходит вокруг, пришло время разобраться, что же все таки случилось в злопамятный день стычки со студентами местной академии. «Гир», — подложив руку под голову, Ярослава посмотрела на мерцающие звёздами небо. «Скажи, ты знаешь, как мы поставили купол над лесом?» «Ты поставила». Дряда улыбнулась чуть грустной, наполненной мудростью улыбкой. «Так сильно хотела защитить тех, кто тебе дорог, что даже чуть не растворившись в подпространстве смогла своей волей сломить защиту магов и отключить их от источников, из их же силы сплетя заклинания защитного купола. Подожди, подожди, что значит я? Ты же подпитывала меня, я точно помню!» «Нет, Яр. «Я не знаю, что ты помнишь, но все, что мне оставалось сделать, это удерживать тебя от полного соединения с подпространством. Ты, упрямая девчонка, чуть не заплатила жизнью за желание все сделать по-своему». Ну как же...» Я рассела на покрывали, расстеленном для них с дрядой, кажется, заботливыми чертями, и нахмурилась. Подняв взгляд, она посмотрела на притихшую компанию за столом около их сданом дома. Снова тут собрались все приятели, а Яра даже и не помнила, как они с Герой оказались здесь. Разговоры, слезы, объятия. За всем этим девушка даже не заметила, как вместе с подругой добралась до своего домика. Не видела, кто их сопровождал. Хотя сомнений в том, что сопровождающих хватало, даже не возникало. Яра не помнила, как накрывали на стол и кто это делал. Не заметила, как стемнело на улице. Она слишком скучала по Гере. Общаться с ней в виде вишневого дерева и вот так, глядя друг другу в глаза, это огромная разница. И Яра была благодарна мужу и всем остальным, что им с Герой дали возможность вдоволь наговориться. Ведь подружки и правда в первую очередь обсуждали все, что происходило с того момента, как Гера ушла на перерождение, попросту сплетничая. Яра успела ей рассказать, как закончила обучение. О долгом ожидании предложений по отработке долга перед Альма-матер и Хаспером Гаспиряном Сичорисом в частности. Как хитрый старый маг хотел, чтобы Ярослава осталась работать в Академии Мишмирья, и о том, что она даже предположить не возьмется, зачем ему это нужно было. Гера слушала очень внимательно, наверстывая два пропущенных года в жизни подруги. Как и все дриады, Гера помнила прошлый круг жизни. Помнила, но, вынося опыт из недолгой жизни, ничего не чувствовала к тем, кто остался в прошлом. Это было благословение и проклятие всех адриад девнолесье Перерождаясь, они становились мудрее, помня опыт прошлых жизней, лишались прошлых эмоциональных привязанностей, делали выводы и новую жизнь строили, уже имея прошитые годы за спиной. Им было на что опираться при суждениях, ошибок с каждым разом дриады совершали все меньше — но при этом и привязываться к кому-либо уже не спешили. Отдавать тепло своего сердца становилось и вовсе сложно, ведь любые отношения строятся на доверии, а как доверять, если в прошлом, например, тебя предавали? Конечно, не у всех был такой печальный опыт, как у Геры, но случалось всякое. Поэтому сейчас, слушая Яру, она не спрашивала про своего бывшего лживого парня, с которым так мечтала прожить счастливую жизнь. Не торопилась она и доверять взглядам Дана, который то и дело смотрел на Ярославу. То задумчиво, то беспокойно, а то и вовсе обращал наполненный нежностью взгляд. Маленькая Ягодка не знала, что дряда неспроста так настаивала, чтобы Яра подпитывала ее своей силой после того, как место перерождения будет найдено. Гера не хотела терять их связь, поэтому заранее подготовила почву к тому, чтобы не просто помнить свою подругу, но и сформировать с ней новую связь. Но сама Дриада никак не ожидала, что к первому ее выходу, к истинному рождению, уже успеет обзавестись домом, брошенным лесом, старшей сестрой Ярославой, добрым, заботливым, хоть и временами ворочливым дядюшкой Бердо и младшими хулиганистыми братьями, чертятами Кази и Лютиком. Все они так или иначе коснулись сердцевины ее сил. Оставили свой след и воспринимались теперь и как свое, родное, семьей. И эта семья была в опасности. Никто на полянке перед домом не знал, что лес в гораздо большей опасности, чем они думают. Что случайное заклинание Ярославы обезопасило местных жителей не только от магов Академии, но и от непрошенных гостей, за которыми Гера наблюдала, еще будучи свободным духом. Торопиться с выводами она не собиралась, но была твердо намерена не дать в обиду ни подругу из прошлого, ни свой новый дом, ни новую, такую разношёрстную семью. Правда, пока она еще не решила, стоит ли их посвящать во все, что происходит в брошенном лесу. Бердо был прав, когда говорил, что Дриада будет хозяйкой леса. Она ей себя и чувствовала. И даже более того... Лес принял ее и уже сейчас послушным зверям готов был не только получать заботу от дриады, но и работать вместе с ней. Пока Гера с Ярославой под пристальными взглядами всей честной компании сидели около лесного домика, Дриада уже успела сделать немало, благодаря отклику природы. На севере, близ подножья горы, название которой пока Гере было неизвестно, уже разрастался дикий шиповник с и тысяч острых шипов, он станет прекрасной преградой, наглым магом из Академии. Конечно, они с легкостью смогут его уничтожить, но Гера рассчитывала на помощь джинов в укреплении растений и наложение на них защиты хотя бы от огня. Тогда, чтобы пройти в лес, студентам или их преподавателям придется поплатиться своими мантиями, пусть небольшая, но задержка. Такие же кустарники пробивались сквозь почву и недалеко от деревни. Загораживая опасные тропы, они оставляли открытыми только светлые пути, по которым людям будет спокойнее пройти. Но и зла причинить не удастся, ведь за ними всегда кто-то будет присматривать. Дряде ничего не стоило смотреть глазами птицы или слышать шепот деревьев. На юге, у логова оборотней, Гера милостиво пустила расти мягкий мох. Слишком уж волчата любили в жаркие дни валяться на влажном мхе, давая отдых родителям. Чуть дальше, почти на окраине леса, рядом с мрачным домом одного удивительного вампира, взяла свое начало березовая роща. Тонкие, совсем небольшие ростки деревьев. Их Геры выращивалась чуть ехидной улыбкой на губах. Пока она духом перемещалась по лесу и следила за тем, что происходит в ее новом доме и кто его населяет, она многое успела узнать. И сейчас, разговаривая с Ярославой, почти неосознанно творила свою магию. Где-то укрепляя, где-то расставляя защиту, а кое-где готовя сюрпризы. Она приняла свой новый дом. Осталось выяснить, готовы ли жители этого дома к тому, что здесь наконец-то появилась настоящая хозяйка. «Наконец-то, наконец-то ты меня простила! Я скучал!» «Изя, не начинай под халимаш, тебе не идет. «Ну ты что? Я и правда очень-очень скучал!» Чертёнок возмущенно сверкнул глазами. «Угу, а я гладиолус». «То есть ты мне не веришь? Да как же так?» «Как-то так. Возможно, все дело в том, что, несмотря на то, что мы не общались, ты все так же жил у меня в доме и не прекращал мелко пакостить?» «Погоди! Когда это я пакостил по мелочам?» «Я всегда к делу подхожу с размахом, между прочим». «Да-да. Именно с размахом ты уронил цветок на кота. С размахом чуть не устроил потоп в ванной. И с размахом же, с очень большим, в книге подтер весь юмор, оставив только несколько реплик шепелявой Беллы. Поверить не могу, что после этого я тебя не выкинула из окна». Автор, сложив руки на груди, с недовольством смотрела на маленького, но такого большого хулигана. Раздражение все еще клокотало где-то внутри, но она прекрасно понимала, что, начав писать с ним книгу, дописывать ее нужно также вместе. Кому как не Изиславу знать все особенности брошенного леса, и кому как не ему подсказывать характеры жителей деревни и леса. Вообще-то, ты выкинула, поднял палец вверх чертенок. Просто я не гордый, вернулся. Запомни, не гордый мой. Еще раз ты сделаешь такую глупость, как вмешательство в уже написанный текст, я тебе хвост морским узлом завяжу». «Слушай, я просто убрал неуместный юмор. Там ярко чуть не погибло, Дан переживал, брошенки все волновались. Ну, какие тут ха-ха!» «Ты меня услышал?» «Да понял я, понял. Пусти уже, следующую продочку напишу. Соскучился по работе».